Глава вторая На складе было темно, но это не помешало мне рассмотреть, как расположилась пятерка бойцов в кожаных куртках с металлическими бляхами. Это не люди бургомистра Петера, это контрабандисты. Он не стал являться навстречу лично, просто передал мне нужное время и нужное место, а сам, видимо, только взял свою долю за сводничество. Впрочем, меня это не смущало. — Пусть поработает посредником, я не возражаю. Главное, чтобы и мои услуги были оплачены по прескуранту. Фигуру Чингера уже мелькнула на крыше. Демон намеревался ждать команды, если таковая потребуется, и ворваться через слуховое окно, расположенное под самым потолком. Нормальный человек туда бы не пролез, но так он и не человек вовсе. Разумеется, он мог просто появиться внутри, но тогда могли возникнуть закономерные вопросы, а следы проникновения — это следы проникновения. Если начнется резня, лучше оставить кучу трупов и разбитое окно, чем прибраться и уйти. Контрабандистов однозначно будут искать, и нужно сразу представить происходящее как разборку между бандами, а не плодить у стражи подозрения. Нет в фольбурге темных магов и никогда не было. Подпусть все так и дальше думают. Шагая в черный проем раскрытой калитки склада, я наложил на себя первый щит и лишь после этого вошел в строение. Внутри воняло гнилым мясом, прелой соломой и мочой. Чем уж не угодили бандитам общественные туалеты, размещенные по приказу бургомистра в портовом районе, практически до каждом перекрестки, Оставалось только гадать. Я же демонстративно помахал ладонью перед носом. — Что, господа, настолько обленились, что до нормального сортира дойти не смогли? — с презрением спросил я, и искаженный новой маской голос прозвучал так, будто я не молодой человек, а древний старик. Воспроизвести эффект воздушного заклинания, который присутствовал на изготовленной салем маске, было несложно. Я знал, каким должен быть итог, а потому именно его и добивался. Ритуал получился значительно сложнее, но результатом я был доволен. Голос теперь звучал хриплый и скрипел просто отвратительно. — Старик, ты давай заходи. — Нечего тут загораживать, — отозвался один из бойцов, прятавшийся за рядом пустых бочек. Выждав небольшую паузу, позволяя бандитам меня внимательно осмотреть, Я спокойно прошел вглубь помещения и, опираясь на небольшую жертвь, предварительно подобранную во дворах, резко ткнул ею в сторону потянувшегося за арбалетом разбойника. — Положи, пока не поранился, — приказал я, позволяя глазам сверкнуть демоническим огнем. — Твою мать! Они шарахнулись в стороны, растерянные устроенным представлением. Я же выждал пару секунд и громко, уперев хворостину в солому у своих ног, заговорился тем же старческим голосом. — Кабан, передал? — Меня здесь ждут, — сказал я, медленно поводя светящимися глазами по каждому из контрабандистов. — Если у вас есть дело, говорите, я уже стар и терпением не отличаюсь, мое время слишком дорого стоит. За что я еще полюбил глухомань? — Так это за невежество. В том же Хэтштадте народ лучше разбирается в магии, меня бы сразу определили как темного чародея. — Эти же! — Нечисть! — выдохнул, прятавшийся за бочками. — Да хоть сама Мархана! — взял в себя в руки главарь, все это время наблюдавший за мной между ящиками. — Ты поможешь нам найти убийцу шмыга, старик? Я склонил голову на бок. — Давно он сдох? — Два дня назад, — ответил он. — Тогда его не призвать. Тело у вас? — Покойницкой стражи, как и все дохлые каторжники. — И каким образом я должен работать? — нарочито громко пробормотал я. — Предлагаешь мне погадать? Бочечник хмыкнул, сдерживая смешок, но, говорю, хватило взгляда, чтоб тот заткнулся. — Как к тебе обращаться? — спросил вожак. — Здесь меня знают под именем мастер. У меня есть связи, я могу у тебя провести. — Не пойдет, — покачал головой я. Уже все равно поздно, если что и было, за столько времени выветрилось окончательно. Теперь это просто мешок мяса. У вас есть его кровь, волосы, да хоть личная вещь, которую он трогал перед смертью? — Контрабандисты перевели взгляд на вожака, а тот, немного подумав, кивнул. Идти никуда не пришлось. Главарь вытащил из-за пазухи холщовый мешочек и, по моему знаку, вытряхнул содержимое прямо на засыпанный и прелой соломой пол. С веселым стуком по складу покатились игральные кости. — Никто больше не трогал, — уточнил я. — Это важно. — Нет, мастер. Я лично их завернул, когда понял, что Шмык не вернется. — Слышал про вашего брата, — признался вожак. Я выдержал очередную паузу. — Двадцать талеров, если получится найти убийцу, — объявил я свою цену. — Показывай деньги. Вожак тут же вытащил из-за пазухи кошель и, дернув шнурок на его горловине, подставил монеты под свет и щели в стене. Талеры лежали внутри, дожидаясь своего часа. По-хорошему, найти убийцу может быть очень просто. Если он не додумался избавиться от предметов, на которые попала кровь шмыга, я его легко найду. Достаточно призвать беса, и тот отследит след в астрале, поэтому я и уточнил, что оплату возьму только в случае, если дело удастся. Ведь в результате можно ничего и не обнаружить, если, например, окровавленные тряпки сожгли, а орудие убийства выбросили в воду. Однако сегодня в деле замешана нечисть. Чунгер в таких вопросах не ошибается. Да и я подозреваю, что очень сложно в городе Кабана убивать его подручных без его разрешения. — Хорошо, — кивнул я. — Отойдите все на тридцать шагов. Нормальный демонолог никогда бы не поступил так, как делаю я. Впрочем, когда я был нормальным, как одержимому мне нет нужды в точных ритуалах, во мне самом сущность демона, так что для призыва достаточно одной капли крови. Но просто так колдовать — это же сбивать цену. Люди должны чувствовать на своей шкуре, что играются злом. Вот тогда они дважды подумают, прежде чем попытаться тебя обдурить. Убедившись, что мужчины отошли достаточно далеко, я вытащил кривой костяной нож, который я целую ночь вытачивал в подвале арендованного дома. Проведя им по своей ладони, я выбросил немного силы в воздух, запуская очень слабую, практически неуловимую ауру страха. Сложное заклинание, подавляющее волю, досталось мне через связь с Чингером и относилось к домену уныния. Но если немного потренироваться и правильно рассчитывать вкладываемую силу, выходит очень эффектно. Никаких внешних проявлений не возникает, а вот волосы на голове встают дыбом. Кто-то из разбойников судорожно всхлипнул, но я не отвлекался. Обойдя лежащие на полу игральные кости по кругу, я нарочито зловещим шепотом произнес заклинание — И от меня во все стороны ударила волна черного пепла. Соткавшаяся из мрака маленькая фигурка крохотного беса затрепетала в воздухе, не шевеля карикатурными крыльями летучей мыши. Сам он походил на уродливую плюшевую игрушку, только глаза светились все тем же немоническим огнем. «Звал? Хозяин!» — пискнул низший демон мгновенно почуяв, кто тут главный. — Звал, Седрик, — кивнул я, поворачивая нож так, чтобы бандиты увидели стекающую с него кровь. Эти кости принадлежали человеку, который теперь мертв. Его кровь выпили, я хочу, чтобы ты нашел, где сейчас убийца. Бес покружился в воздухе, медленно планируя к полу. Очутившись на соломе, шумно втянул воздух вывернутыми наружу ноздрями. Старая смерть, хозяин, заявил он мне, взмывая в воздух, но я вижу след. Она еще в городе. Она? Переспросили мы с главарем одновременно. На мгновение у меня мелькнула мысль, что Дия умудрилась обойти мой маячок, но я отринул эти подозрения. В конце концов, я бы получил сигнал, что браслет снят или потерял контакт с кожей. Не стала же, девчонка, срезать запястье собственную плоть? Уж такие раны ей быстро не закрыть, если не выпить чародея, а об их исчезновении я ничего не знал. — жить, хозяин, — пояснил Седрик, и я прикрыл глаза, выдыхая в маску. — Покажи, где! Бес облетел вокруг меня и впечатался в лицо, на лету распавшись пеплом. Я увидел Фолькбург с высоты птичьего полета и легкую пелену кровавого тумана. Вводящую из доков к северным воротам. Там след резко свернул в подворотню и окончился в тупике. Господа, кто-то один из вас идет со мной, обернувшись через плечо, приказал я, сверкая демоническими глазами. Иначе вы не сможете понять, что я выполнил свою часть работы. Я сам с тобой схожу, кивнул главарь. А вы приберитесь здесь. Неровен час. — Нагрянет стража. — Мою магию им не отследить, — честно признался я. Ни темных магов, ни артефактов аркейнов в Фолькбурге не имелось. В этом мы с Ди уже давно убедились. Так что можно творить все, что душе заблагорассудится, нас не поймают. Другое дело, что, как и в этом случае, любая дрянь, которую занесет в тихий приграничный городок... Тоже останется незамеченной. Имелся, конечно, храм Раега, но там священники неодаренные. Дыра, одним словом. Кто сюда магов посылать будет? — Идем, — кивнул мне вожак. И я пошел вперед первым. До нужного тупика мы добрались достаточно быстро. Зная все закоулки и щели в заборах, это вообще несложно. Я-то просто следовал за Чингиром, который и сам, похоже, загорелся азартом охоты. А вот главарь постоянно оглядывался, то ли опасаясь нарваться на патруль, то ли ожидая подставы от меня. Не сворачивая в тупик, я поднял руку за скрещенными на ней пальцами. «Аврора — Аврора Бориолис! Крохотные вспышки пламени Чингер материализовался, заставив Фажака схватиться за рукоять, висящего на поясе меча. Демон расправил плечи и хрустнул шеей, не забыв сверкнуть оскаленной пастью и показать длинный змеиный язык. — Вытащи ее на свет, — распорядился я. И сам обернулся к контрабандисту. — Лучше отойдем к дому напротив. Кивнув, глава и осторожно отступил в тень. Здесь не центральная улица, а фонари далеко, так что, просто стоя под стеной дома... Можно оставаться незамеченным. — Смотри внимательно, — негромко велел я и сам прислушался к тому, что происходит в переулке. — Вообще нежить в городе — это очень редкое событие. Мертвецы не встают из могил сами по себе. Тут должна поработать чья-то воля, и нужно потом будет еще все проверить, откуда же эта тварь пришла. Значит, либо кто-то практикует запрещенную магию в самом Фолькбурге, и тогда с этим чародеем придется разбираться, пока он не привлек внимания Аркейна, либо притащилась снаружи, что делает случай просто любопытным, но не таким опасным. Ночную тишину прорезал злобный хрип, и демон вытащил живой труп, удерживая его за длинные волосы. Главарь, стоявший на расстоянии от меня, сжал пальцы на рукояти так что я услышал скрип кожи на костяшках. Зрелище и впрямь впечатляло. Когда-то она явно была молода и красива. По обрывкам превратившегося в лоскуты платья уже не поймешь, кто перед тобой. Но совершенно точно неблагородная дама. Ткань дешевая, расползается. Все перемазано кровью и грязью, тенюшного оттенка кожи с выступающими черными венами по всему телу. Острые короткие когти, глаза, залитые сплошь зеленым огнем, тускло блестят в свете звезд. — Это... — выдохнул вожак. — С тебя двадцать талеров. спокойно протянул я руку ладонью вверх. — Знакомься, это магически созданное чудовище, зомби. Как видишь, тварь, прикончившую шмыгой, я нашел. «Если нужно ее убить, с тебя еще двадцать талеров». Он с непониманием оглянулся на меня и сглотнул. «А если я не заплачу за ее убийство?» — задал он правильный вопрос, четко распознав мою интонацию. Я пожал плечами в ответ. «Ченгер, ее отпустит, и тогда разбирайся с тварью сам, а я пойду домой». Старые кости не любят холода, я предпочитаю ночевать в тепле, а не на улице. Он очень быстро нашарил кошелек, а я не торопился, внимательно осматривая каждую монету. Дохлая женщина все это время пыталась вырваться из схватки демона, но Четгер был слишком силен и ловок. Все удары и рывки нежити пропадали в туне. Но уже, старик, уже окончательно запуганный вожак потянул меч из ножен явно намереваясь, если не отбиваться от нежити, так хоть на меня напасть. — Здесь все, — подтвердил я. Чингер — Чингер! Демон резко взмахнул лапой, сверкнули черные когти, треснула будто старая тряпка сизая плоть. И на мостовую рухнуло обезглавленное тело, тут же переставшее трепыхаться. Ни капли крови из зомби не пролилось, значит, тварь уже начала вновь испытывать голод полностью переработав то, что успела выпить из шмыга. — Благодарю за твою честность, — слегка наклонил голову я. — Надеюсь, это все, и больше у тебя для меня работы на сегодня нет. Я действительно уже устал. Пожак покачал головой, переводя взгляд то на меня, то на окончательно дохлый труп. Чингер же подбрасывал оторванную голову и ловил ее за длинные патлы, будто мяч. Его глаза светились в сумраке городской ночи, но главарь, похоже, понял, что ему ничего не угрожает, и постепенно приходил в себя. — Нет, ты все сделал, — стуча зубами от пережитого ужаса, — выдал он. — Тогда прощай. Если вновь что-то понадобится, ты знаешь, как меня найти. Я махнул рукой, и Ченгер исчез вместе с башкой зомби. А тело мне пришлось спалить демоническим огнем самому. Оставлять подобные улики для стражи мне совершенно не хотелось. Мало ли какие мрачные байки вспомнят местные жители, если дать им пару улик. Я уже собирался направиться в противоположную арендованному дому сторону, когда главарь смелился схватить меня за руку. Одного взгляда на него хватило, чтобы этот, в общем-то, нетрусливый мужик выпустил ткань, наброшенную на плечи тонкого плаща из пальцев. — Прости, мастер, я... — Спасибо. — Ты уже заплатил, — напомнил я ему, начиная подозревать, что все не будет так просто. Пришел он в себя достаточно быстро, но это нормально. Первые минуты, когда только столкнулся с мертвой девкой, он ощутил самый обыкновенный ужас, как любой, кто сталкивался с чем-то подобным. Но потом, когда угроза стала спадать, взял свое опыт хладнокровного горлореза и разбойника. Не стоит вестись на внешности манеры. Передо мной не просто бандит, а профессиональный вожак, убийца, который занимается этим постоянно. «Я знаю от кабана, что тебе бывает иногда нужно...» «Всякое для твоих артефактов», — старательно подбирая слова, произнес он. «Если вдруг...» — Я буду иметь тебя в виду, — кивнул я. — И еще. У тебя есть что-то, что могло бы защитить от... Он кивнул на мостовую, где совсем недавно лежало тело зомби. — Есть. Я дам тебе это бесплатно, — заявил я. Оно называется «Добрый совет профессионала». Как только в следующий раз ты столкнешься с магией, которую не понимаешь, бросай все и беги. Только специалист может справиться с нежитью и нечистью. Простые люди, как и светлые маги, для этих монстров — всего лишь пища. И больше я не дожидаясь, когда он решит завести новую дружескую беседу, я побрел прочь. Стоило свернуть на соседнем перекрестке, я уже выбросил контрабандистов из головы. Меня больше занимало, что я смогу найти в башке восставшего мертвеца. Не просто так ведь Ченгер ее утащил. Демон сейчас должен ее в лаборатории положить. Это был необычный труп, который вдруг встал да пошел. Не бывает бесхозно нежити. Она просто перестает существовать без внешней подпитки. Здесь же на лицо автономная сущность, поселившаяся в тело. И она питалась кровью жертв. По сути, девка была пустой марионеткой, которой... Управляла сущности из другого слоя реальности. И теперь хорошо бы понять, на какую тварь мы в действительности нарвались, потому что подобных паразитов нечисть может клепать в безостановочном темпе, если у нее хватит сосудов. Дело даже не в том, что мне еще жить в Фольбурге, а городок мне пришелся по душе. Но если оставить этот вопрос без внимания, сюда точно заявится орден. А встречаться с Аркейном мне никак нельзя. Руины заброшенной в сторожевой башни. Вспышка боли походила на удар бревном в грудь. Вампир моментально проснулся и, спрыгнув с потолка на пол, схватился за ноющую грудину. Боль постепенно отступала, но и затраченная на восстановление силы утекала будто сквозь пальцы. Некогда призванный покойным Юстасом шал Поднялся на ноги и глубоко вдохнул холодный пыльный воздух. Сколько он провел в своей торги, он пока не осознавал, но явно не один месяц. Слишком одеревенело тело, мышцы застыли и слушались неохотно. Вряд ли он сейчас мог бы справиться даже с человеком, не то что с кем-то из своего слоя реальности. Создаватель марионеток — одна из особенностей, характерных для вампирского вида. По ней он питался, вытягивая через паразитов людскую кровь. Это было безопасно, хоть и не так эффективно, как пить самому. Все-таки и расстояние огромное, паразиту тоже нужно кормиться. И только что кто-то убил одну из созданных вампиром кукол. Губы шала дрогнули, расползаясь в улыбке. Кажется, пришла пора явить себя миру. Если в мире нашелся кто-то достаточно сильный, Чтобы справиться с марионеткой, значит, нужно с этим незнакомцем разобраться, пока он не вошел во вкус и не оставил старого вампира на голодном пайке. — Охота начинается! — медленно расправив плечи, с предвкушением произнес вампир, и его глаза сверкнули алым огнем.